о пари. Необходимо уметь отстраняться от самого себя, от других. Смотрите, смеяться, несмотря ни на что, смеяться. Эжен и Онеска. Одно слово париж и тобой владеет душевный трепет. как никак 15 столетий этот город шлифовал историю и не только Франции, но и мира. 1963 год. Задолго до гастролей в Париже стало известно, что у нас есть конкуренты: Ленинградский театр комедии под руководством Акимова и Большой драматический театр имени Горького под руководством Товстоногова. решался вопрос кому отдать предпочтение решался не нами не нашими ленинградскими коллегами конкурентами и даже не министерством культуры не французскими товарищами и господами а господином майковским и он решил его в пользу московского театра сатиры едут клоп баня и на принципе Яблоко раздора Берукова. Итак, началос. Справки о здоровье. Ажиотаж в связи с предстоящим знакомством с великим Парижем, недовольство тех, кого не берут, затаённое торжество едущих. Лихорадочные поиски вариантов улучшения актёрского исполнения, перемещение с роли на роль. снятие с роли, замена актёра другим, более сильным исполнителем. Заявления в разные инстанции оскорблённых в связи с этими перемещениями, разбирательство этих заявлений, скрытые и открытые сожаления и торжества по поводу всех этих перитурбаций. Очень серьёзный репетиционный период во время улучшения качества спектаклей. У меня он был особенно напряжённым, так как пришлось не только вводиться то на роль Понткича в бане, то на Ивана Иванча в той же бане, но ещё и проводить с 9:00 утра трудные репетиции по выпуску спектакля "Проделки Скопена-Мольера" в моей совместно со столбовым постановки. Серия "Беседы о Франции". а специфики её экономического и политического положения о поведении советского гражданина в условиях буржуазной страны множество разговоров во время этих бесед о том, нужны ли они беседы или нет советы и требования разбиться на пятёрки их начальников выбрать только из членов партии не смотреть Не заходить, не разговаривать, не фотографироваться, приглашения не принимать, в одиночку никуда не ходить, остерегаться провокаций, не уединяться, не поддаваться, не дышать, не не настороженно отнестись к увеселительным районам, особенно к площади Пигаль, на которой находится кабаре Мулен Руж. Кто-то спросил: А в театр Красная мельница это и есть по-французски Moulin Rouge. Можно заглянуть? И незамедлительно получил ответственный глубокомысленный ответ. В красный, пожалуйста, сколько хотите, но желательно всей пятёркой. Мало ли а вдруг какая-нибудь проверка спокойней будет. Ударение на первом е. То есть спокойней будет. Я спросил Возможно, буду приглашён Луи Арагоном домой. Как быть? Идти или поостеречься? Инструктировавший нас на минуточку задумался и сказал: "На месте разберётесь с вашим руководством. Расскажите, кто он такой этот а Арадон. Руководство проконсультируется с кем надо и даст вам рекомендации". Сами решений не принимайте. Несите гордо звание гражданина нашей великой страны. Вспомнился инструктаж Бонпара в связи с угрозами русских нигилистов в адрес его земляка, последнего Дон Кихота европейской литературы, знаменитого Тартарена из Тараскона из романа Альфонсо де Тартарен в Альпах. Бутти начику. Осматривайте кровать в гостинице прежде, чем лечь. Осматривайте стул прежде, чем сесть. Внимание к кушаньям, к стаканам, которые могут быть вымозаны ядом невидимым. Бойтесь парного молока, которое вам принесёт пастух. Они не перед чем не остановится. В 60-х годах у меня сложилось твёрдое убеждение в том, что за границы Советские люди интересовались собой значительно больше, нежели ими все окружающие их. Итак, сборы, покупки сувениры, прощание и наконец, 6:15 утра 17 июня 1963 года. Автобусы едем в Шереметьево. получение билетов, сдача багажа и посадка в самолёт вылетающий рейсом номер 49 Москва-Париж. Зависливые глаза провожающих, это тревожно и у тех, кто первый раз летит на самолёте, а таких оказалось много. Растерянные у администраторов, которые остались в Москве. Так жалко было смотреть на словно пришибленного главного администратора театра, не знавшего, как себя вести. Он Многие годы всегда бывший передовым и необходимым в театральных гастролях, привыкший к ажиотированной деятельности, всегда повышенно громко говоривший, вдруг оказался в положении человека, которому нечего делать, некому советовать, нечего исправлять, нечего устраивать. Теперь он мог лишь грустно и неизящно встреть о том, что пока мы будем во Франции, он подготовит гастроли на Марс. Все мило улыбались, понимая всю драматичность его положения. Он и не летит. Самолёт на взлётной полосе. Привязываемся ремнями к креслам, взлетаем. Стюардессы объясняют маршрут. Москва Рига, Копенгаген, Амстердам, Брюссель, Париж. Без посадки, конечно. Сообщают условия полёта: высоту, скорость, продолжительность 3 часа 40 минут. Объясняют правила поведения пассажиров, раздают пакеты на тот случай, если кто-то захочет съездить в Ригу, раздают завтрак: по-русски обильный, сухое вино, горячее блюдо, вода, кофе, апельсин. Вся суета наконец кончается, все замолкают и с нетерпением ждут посадки в Париже. Как всегда в дороге царит господин юмор. В первый салон никого излетевших не пустили. Но мы с Анатолием Папановым обратили внимание на детальку, нас весьма заинтриговавшую. Стёрдессы проходили в тот салон с подносами, особенно щедро сервированными, вплоть до бутылки очень дорогого коньяка. Кто там? Кто он? От ответа стюарды суклонелись. Но после их очередного посещения этого салона вдруг от имени загадочного пассажира к нему пригласили Папанова и меня. Прошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Удивительно знакомое лицо, но кто он? Ну никак не могли вспомнить. Одет очень скромно. Лёгкая куртка, подёр рубахи без галстука. Стрижка и причёска без претензий, простая, естественная манера поведения и речи. На куртке две звезды героя, медаль лауреата Ленинской премии, значок заслуженный мастер спорта. колодки Пётр Динов Ленина, трёх Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, четырёх Красной звезды. Знаменитый, обаятельный, но ну тоже этот дядечка сам он не представляется, интригует. Завтра состоится мероприятие, ради которого я лечу в Париж. Оно будет сниматься кино и телестудиями Значит, послезавтра отчёт о нём появится на экранах. Посетите любой кинотеатр и всё узнаете. Мы посетили кинотеатр, посмотрели Огни рампы Чарли Чаплина и из киножурнала Новости наконец узнали, кто наш знакомый. Ахнули от неожиданности и некоторого даже стыда. Очередные киноновости. рассказывали о смотре самолётов вертикального взлёта. Рядом с президентом Франции Шарлем де Голль стоял на трибуне наш новый знакомый в той же куртке, без галстука, а голос за кадром с нами был переводчик сказал: "Рядом с нашим президентом вице-президент Фай Владимир Какинак" Незаметно прошли 3 часа 40 минут. Самолёт пошёл на посадку. Наконец колёса нашего красавца 1004 коснулись французской земли, кстати, земли. Редкие просветы, мы летели то над облачностью, то в облачности, всё-таки давали возможность разглядывать землю. Она была разной, то нашей, то датской, то голландской, то бельгийской, наконец французской. Но в то же время она всегда оставалась одной и той же землёй, землёй кормящей людей. Маленькая деталь, увиденная сверху. У нас в России, в стране, где живут люди, которых называют красными, мало красных крыш. Но как только перелетаешь границу, за которой живут люди, которых называют белые, очень много красных крыш. Нас встречали посольские работники: Луи Рагон, Эльза Триоле, Илиля Брик с Василием Катаняном. Много любопытных, много негров. Кто-то посторонний преподнёс несколько букетиков цветов. Не успели пожать встречающим руки, как на конвейере были поданы чемоданы. На автобусах поехали в советское посольство. Первые впечатления они почти всегда очень точные и наиболее запоминающиеся крыши Парижа. Все они вроде бы разные, и в то же время одинаковые, типично парижские, ломные по линиям, со множеством дымоходов, похожих на горшки для цветов. Каждая улица кажется новой и в то же время типично парижской. Если маленькая, то, как правило, уж очень захудалая, серая. Если средняя, то с деревьями и скромными рекламами. Если большая, то шикарная, броская и буквально распухшая от кричащих реклам. Более серьёзное восприятие Парижа начнётся, конечно же, после ознакомления с архитектурами, шедеврами, с историческими местами, с разными людьми. Начнётся с посещения ночных баров и кафе, с сеансами стриптиза, с посещения мест сборищ проституток, с особняков миллионеров, Булонского леса, Лувра, Версаля. Вот тогда наверняка наступит ощущение необычайного разнообразия всего того, что казалось однообразием.